Глава девятнадцатая. Челюсть зомби-варга сомкнулась на клинке. Кроваво черная пена слюны стекала прямо на лезвие из черностали. Петр рванул меч вперед, рассекая пасть псины поперек отсекая верхнюю часть черепушки. В окне мелькнула вспышка выстрела. Аспект уныния позволял ему реагировать на любую атаку. Время замедляло свой ход, потому ни одна случайная атака не достигала цели не достигала его. Он уклонился, сделал кувырок и вскинул винтовку, тот же миг разнося выстрелом бошку проклятого. Пацан неплохо держался, почти не ныл, у них даже возникла какая-никакая синергия — Он кидал под ноги рунный круг с пружинищим свойством. Петр прыгал на него и в воздухе, подтормаживая время, выцеливал особо трудные мишени, стоящие позади толпы монстров. Щелк, щелк, металлический лязг затвора, Блеск гильз, сыпящихся на землю, пара простреленных голов, приземление, повтор. Ваня рубился мечом, прорываясь через заваленную тележками баррикаду. «По-хорошему бы разнести этот завал к ебени матери», — подумал Петр, вытирая пот со лба. Слишком долго они в рейде, слишком быстро заканчиваются ресурсы, слишком тает шансы на успех миссии. Петя развернулся в сторону, где со стороны двора шла череда проклятых, вооружены топорами у некоторых в загашнике зажигательные коктейли. Сохшиеся тела закрыты тяжелыми плащами, Лица скрыты в тени широкополыми шляпами, Когтистые руки испачканы в крови. Все равно, что посланники смерти. Но уж нет, уебаны, не сегодня. Сегодня у Пети вечером назначено свидание. И он на него... «Придет! Зря он, что ли, рубашку гладил!» «Беконт!» — крикнул он. «Помогай Ваньке, я тут сам разберусь!» «Разберется! У него попросту не было выбора!» Проклятый вытащил с поясной сумки коктейль, подполя его, его факел соседа, четкий выстрел в момент броска Оксана никогда его не подводила Ни при жизни, ни после смерти. Пуля расколола бутылку, Брызги горючей смеси Коснулись тряпичного фитиля. Пламенная вспышка Обуяла огнем троих Рядом стоящих проклятых. «Нельзя было мешкать!» Им это не наносит особого вреда. Винтовку подменил клинком в руках, Наливаясь силой бездны. Покров усиливал Петра, Ускорял его, позволял уменьшить любой урон, Пока хватало запаса маны». А раскрывать врата сильнее в разломе было, Чревато риском пополнить ряды проклятых. Он, прыгнув вперед, отталкиваясь от стены дома, Махнул мечом, вонзая клинок точно в шляпу горящему проклятому. Клинок с хрустом пробил череп, выходя острием из челюсти. Петр перехватил рукоять обратным хватом, резко выдирая меч, и перед тем, как приземлиться, крутанул вокруг себя, перебивая шейные позвонки двум другим, он бы отрубил им головы «Стой, они чуть ближе, но так тоже хорошо», Минус три, осталось двое. Аспект замедлил движение врагов. Он видел, как грубый, ржавый, отспекшийся крови тесак летит в его сторону. Он заблокировал выпад. Лезвия пересеклись, сыпли искрами. Толкнул плечом врага а сам резко присел, уклоняясь от рубящего удара последнего. Черт, это было близко! Фехтовали твари хорошо, даром, что с двух сторон. Проклятый спереди схватил Петра за куртку и попытался повалить на землю. Но нет, так легко. Копетя не дастся. Он спецом завалился на бок, ставя при этом подножку, так что удалось сделать типичный бросок дзюдоиста и тут же силой приложить коленом в мерзкую безносую морду. Меч вонзился в грудь Пётр. Не успел отпрыгнуть в сторону от удара сзади. Меч тоже вытащить столь быстро не выйдет. Только среагировать и инстинктивно закрыться рукой. Уж лучше ранить ее, чем голову. Так нелепо подставился. «Сука!» грохот выстрела теплые брызги легли на лицо проклятый с занесенным тесаком покачнулся упал на колени а затем рухнул лицом в пыль аристократ в пяти метрах от него держал в руках пистолет с дымящимся дулом фух я уж Боялся промажу. Облегченно выдохнул он. Вы там как? Нормас? Сердце колотило у горла. Сились выскочить. Легкие горели огнем. Руки тряслись от адреналина. А в остальном, да, полный порядок. Вовремя встал Он, ворвая клинок из грудной клетки проклятого, «Спасибо, Виконт!» Подумать только, аристократ спасает его жопу уже второй раз. А ведь Петр здесь в роли няньки, а не наоборот. Видать, Виктор Саныч и впрямь не зря его навязал в команду. При случае стоит и его поблагодарить. Мы закончили певь, из-за угла выплыла окровавленная, но довольная рожа Ваньки, который жрал бургер из пайка. Ты нашел время трескать. Ваня проживал, проглотил, запил кофе из термоса и только тогда ответил. «Я когда голодный, злой становлюсь». Кто ж не становится? Усмехнулся аристократ. Укусить, дашь? Извините, не могу, ваш бродь». Почему? Не, это как же там босс говорил. Ваня постучал себя кулаком по лбу. Не жри с полу, Ванька, и с чужого рта. Это не гигиенично, вот. Дед херни не скажет. Дед! Хором изумились наемники. Эм, а вы что, не знали? Виктор Саныч дед мой, двоеродный. Отчего ж он родную кровиночку в разлом отправил? Почесал голову Ванька. Не понимаю. Ну, скажем так, в ходе некоторых событий, «Я должен дедушке немного денег, вот, хм. отрабатываю». «И сколько, если не секрет?» — спросил Петя, убирая меч за спину. Ему правда было любопытно, за какие такие грехи дед внучка отправил фактически в горячую точку. «Да там, наверное, не очень много по его меркам». Виконт потупил взгляд и сомкнул указательные пальцы. Миллион. Ого! Вот это деньжища, ваш бродь! Восхитился Ваня. Да, протянул Петя. А вы умеете жить на широкую ногу, Виконт? Я эти деньги даже толком в руках не подержал что самое обидное. Что ж, долг сам за себя не отработает. Петя кивнул в сторону часовой башни. Она высилась над нами титаническим колом, который вонзили в сердце этих проклятых земель. Знаю, блин, пойдемте, найдем этого сраного графа. Отожмем документы и вернемся домой. Если я завтра к утру в поместье не вернусь, мне голову открутят. На подступах к башне вытянулась аллея, мощенная серым камнем. По ее краям стояли восковые фигуры в белых балахонах сгорбленные паломники, короны из оплавленных свечей на головах, а в руке канделябр с пылающими фитилями. Петр искренне надеялся, что это всего лишь статуи, а не затаившиеся враги, И чем ближе они подходили к окованным вратам башни, тем сильнее он нервничал, озираясь назад. «И там внутри сидит типа большой и страшный босс, которого надо завалить?» спросил Ариста. «А это обязательно? В нашем случае нет» ответил Петр. «Но вы ведь не думаете, что он просто даст нам пройти и пошариться в его сокровищнице?» «Справедливо. А, -а и какой у нас план?» «План?» «Петр на какой-то момент завис. Они идут неизвестно куда, неизвестно кому. Весь план — это...» Импровизация, цель которой выжить. Старайтесь не умереть, ваш броть! Тактично пришел на выручку Ваня. Там несложно. <свы> <свы> Протянул аристократ с вымученной улыбкой. Проще простого. Послышался ляск затворного механизма. Клекот шестеренок, тяжелые пятиметровые двери Медленно распахивались, как пасть хищного зверя. Петр достал Оксану, бережно приложил приклад к плечу и короткими перебежками вошел в логово монстра. «Ради всего святого!» — подумал Петр. «Пусть эта тварь не умеет летать!» «Тогда проблем они не оберутся, и придется сворачивать миссию, ну, чтобы уйти отсюда домой, а не на тот свет!» «Полная боевая готовность! Оно здесь!» Они зашли в пыльную, покрытую паутиной залу, запах плесени и какой-то трупной затхлости въедался в нос. Боже, ну и вонища! «Эх!» — откашлялся аристократ. «Я бывал в барах, где пахло так же!» «Что за бары такие?» В которой не следует ходить без костюма, химзащиты. Петр узнавать не стал. Он задрал голову и включил нагрудный фонарик, приподнимая его большим пальцем. Луч света гулял в густых тенях с трудом. Вычленяешь. То-то из пыли и тенет паука. Поднимаемся. Он указал на лестницу. Только быстро. Винтовая лестница огибала стены, уводя высоко в лабиринт механизмов. Ступени, благо, не деревянные, как и фундамент уровней. Нет риска провалиться. Петр шел первым за ним ариста замыкал ваня уровень второй третий ничего лишь эхо ветра и трескотня шестеренок либо босс разлома спит либо им сказочно повезло и он живет не здесь а -а -а -а -а -а! дикий Душераздирающий крик Разнесся сверху башни, Словно с человека издирают кожу живьем. Умоляю, хватит, хватит! Метелев? Он все-таки жив? Нет, быть того не может. Ору человека Вторил животный рык. Петр заметил едва уловимое движение цепей под куполом башни увидел как шестеренки сошли со своих мест и устремились вниз вместе с огромной тенью чудовища прижаться к стене скомандовал он четырех метровая Душа, монстра, приземлилась, подбрасывая наемников и арестах ударной волной. Петра приложила головой к стенке, в глазах помутилась, но он сумел быстро встать. Что за черт? Перед ними стояла, похожая на... Оборотня чудовище с обглоданным черепом, Редкой шерстью и цепями с метровыми шестернями, Прикованными к его запястьям. Сквозь поднятое облако пыли чудище Медленно брело к Петру. Цепи с грузом волочились за ним, Оставляя царапины на полу, оно смотрело своими ледяными, горящими глазами на него, сковывая ужасом. Не могу, Паше велиться! Прогремели выстрелы, пули лишь отцарапали тварь, но Этого хватило, дабы оно отвлекло свое внимание от Петра. Наваждение тут же спало, стоило разорвать зрительный контакт с тварью. Его взгляд парализует! Не вздумайте смотреть! Вы что, блять, шутите? Я в него обойму всадил. Завопил Аристо, чертя под монстром руну сковывания. Как это убивать? Пулями, клинками, взрывчаткой, магией, мечтами, как и любую другую тварь. В идеале найти слабое место. Тварь наступила в руну, на какой-то момент завязнув, но достаточно быстро сдирая арканические путы. У мальца еще маловато селенок, чтобы сдержать такого монстра. Однако тут оправился Ваня от первичного нападения и, подбросив меч в воздух, перевоплотился в орла. Подхватил клинок лапами, закружил сверху монстра и превратился обратно прямо в воздухе. В такая меч. Прямо в голову лохматой твари! Чудище завопило и принялось размахивать цепями в стороны. Круша все на своем пути, в конечном итоге оно сбросило Ваню. Меч же остался там, застряв в черепушке зверя. «Монстр пришел!» В ярость шестерни пропахали камень, расшибая лестницу в крошево и едва не снесли голову Ване. Проклятие. Петя метнулся к напарнику, яростно отстреливаясь из Оксаны. Вход пошли зажигательные патроны без толку. Пули... Отрывали мелкие куски плоти, опаляли лоскуты шерсти, но монстр будто этого не чувствовал, продолжая в бешенстве носиться по башне. Подпрыгивая вверх, цепляясь за балки и в бешенстве прыгая вниз, с целью размазать их в кашу. Ваня вроде успел встать но очередная атака буквально смела его с места, впечатывая в рухнувшие обломки часового механизма. «Ваня! Ваня!» — взревел Петр, выхватывая единственную гранату. Он берег ее на особый случай, и вот он настал. «Арх! Лови подачу пи...» Взрыв хорошенько тряхнул башню, с потолка посыпалась не только щебенка, но и несущие балки, шестеренки, гири и цепи. Он надеялся, что если не взрыв, то обвал сумеет прикончить тварь, но он просчитался. Тварь отскочила, а юный Виконт, оглушенный взрывом, время замедлилось, писк в ушах после взрыва. Понимание того, что он не успеет, сердце ударило раз, там, на мосту, ему просто повезло, сейчас он не успеет, сердце ударило два. Зрачки расширились. Все происходило, как тогда. На войне он опять не успеет спасти. Сердце ударило три. Упали обломки похоронив под собой молодого аристократа.